Основой этой системы служил настоящий экзоскелет, обеспечивающий повышенную физическую защиту и силу. Сейчас же этот экзоскелет не просто был своеобразным образом прикреплен к поверхности кожи. Он врос в мышцы и кости, усиливая их и обеспечивая дополнительную поддержку. Элементы экзоскелета, такие как пластины и шипы, в некоторых местах выступали через достаточно прочную кожу существа, образуя непроницаемый барьер против ударов и порезов, что этот монстр прямо продемонстрировал мне во время столкновения с моими волкодавами, чьи когти, ранее легко справлявшиеся с подобными задачами, оказались бессильны против такой защиты. Встроенные теперь в голову и по всему телу монстра сенсорные усилители позволяли этому змеелицам чрезвычайно остро воспринимать окружающую среду. Эти устройства явно были полностью синхронизированы с его нервной системой, обеспечивая повышенную реакцию на угрозы и улучшенное восприятие деталей мира вокруг, что ускоряло его реакцию на угрозы и делало его еще опаснее. А некоторые части этого защитного скафандра, теперь буквально вживленная в тело этого змеелицева, Включали в себя сложные системы управления энергией, позволяющие существу не только хранить, но и мгновенно использовать накопленную энергию для усиления своих атак или для активации защитных полей. Эти системы были вживлены вдоль спинного хребта и основных энергетических меридианов тела, что фактически усиливало саму его систему энергетических взаимодействий с ядра и делало это существо более эффективным при использовании как демонической энергии, так и энергии Дао. Судя по всему и по тем фактам, что я заметил во время нашего столкновения, некоторые элементы этого древнего скафа обладали свойствами, стимулирующими регенерацию тканей существа. Это позволяло данному змеелицам быстро заживлять раны в бою, делая его еще более опасным противником. Регенеративные модули располагались в ключевых точках по всему телу, особенно вокруг жизненно важных органов, которые также были прикрыты как нарощенной броней из чешуи, так и вживленными в тело броневыми пластинами скафа. Именно во время изучения трупа этого существа я все-таки понял то, почему моя защита едва не рухнула под массированной атакой со стороны этого монстра буквально в первая секунда нашего сражения. И все только потому, что вживленное в конечности и тело данного монстра оружие, такое как когти, шипы или даже проецируемые энергетические лучи, делали этого Змеелицева смертельно опасным на близком расстоянии. Эти оружейные импланты гармонично вписывались в общую структуру его изуродована изменениями тела, обеспечивая естественное и интуитивное их использование что эта тварь мне весьма старательно и продемонстрировала. Ко всему прочему, сразу стоит отметить и тот факт, что некоторые части скафа, вросшие в его кожу под воздействием демонических энергий, могли даже включать камуфляжные устройства, позволяющие этому змеелицам становиться практически невидимым в определенных условиях. Эти свойства явно были полезны для него, особенно для засад и скрытных атак, в которых подобное существо явно было настоящим мастером. Каждый из этих элементов древнего боевого скафа весьма тесно был интегрирован с телом и жизненно важными системами существа, образуя единое целое, что делало этого Змеелицева не только воином с усиленными боевыми возможностями, но даже и своеобразным символом технологического прогресса достигнутого в процессе демонической эволюции и модификации его тела именно под воздействием сил, которые я на данный момент даже классифицировать в принципе не мог. Да что там я? Даже Жук с его возможностями сейчас мог только фиксировать то, что мы обнаружили, и констатировать факт результативности таких изменений. И не более того. Однако, в данном случае я понимал тот факт, что раз такой монстр появился в глубине леса демонов, уже говорил о том, что довольно хорошо экипированная группа Ракшас высадилась вглубь этих земель очень давно, и я почему-то сейчас сильно сомневался в том, что они туда шли пешком. Скорее всего, у них были какие-то транспортные средства, а с учетом того, что случилось с жуком и дроидами, которые превратились в големов, можно только гадать о том, во что могли превратиться высокотехнологичное устройство, что с собой сюда притащили Ракшаш. Мне было бы очень интересно постараться узнать все о том, что на самом деле там случилось. Но имелись вполне здравые опасения в том, что там до сих пор могут и дальше действовать системы защиты, для которых я буду врагом. Ну да, об этом забывать не стоит. Тихо хмыкнул я, вспомнив про то, что случилось с группой бойцов, тех самых дворян, которые так старательно подбивали старого императора к захвату свободных городов, что были перенесены в этот мир. Передав с помощью представителей торгового дома Мадар этим помолодевшему старику информацию о возможной угрозе со стороны защиты тех поселений, я оставил все на откуп его сообразительности. Так что был не удивлен, когда Ли Юн Мау передала мне последние слухи и рассказала про то, что он отправил именно тех, кто его подбивал на силовой захват этих поселений, воплотить подобное в жизнь. Как я и думал, при приближении к ним большой группы вооруженных людей система защиты все же сработала последний раз, и несколько сотен вооруженных всадников, несмотря на свою защиту, так и остались лежать под стенами этих поселений. А потом, после этой бойни... К ним прибыли послы от императора и предложили войти под его руку с определенными правами, так как те самые пулеметные башни уже не работали. Жителям этих городов уже ничего другого не оставалось. Так что теперь все те, кто там ранее жил, уже являлись гражданами империи Дан. Так что этот вопрос все же был решен без особых потерь для самого императора. Именно поэтому я сейчас и не спешил. Так как понимал, что если там, в глубине леса демонов, где-то и остались подобные системы защиты, то они могут иметь возможность нанести мне последний удар, который может стать для меня смертельным. Так что, исходя именно из таких рассуждений, я пока что не спешил соваться туда снова, пока не изучу все как следует. К тому же я понимал главный нюанс. У этих измененных ракшас ядро все же существовало. Но ведь, по сути, даже одаренные из того более-менее привычного мне мира не имели ничего подобного. И уже только из-за этого стоит заранее опасаться подобных нюансов. Судя по всему, эти существа пробыли здесь очень долго, так как, по сути, местные жители в лучшем случае могли принимать их за демонов. Это в том мире, где я был ранее, представители других раз были вполне себе естественным фактором. Здесь же даже те самые орки и эльфы все же превратились в людей, пройдя через несколько волн преобразований, и уже только из-за этого надо было заранее догадываться о главном — если Ракша все же сохранили типичные черты представителей своей расы, то они явно слишком сильно отличаются от людей, и само осознание этого меня заставляло переживать. К тому же я не забыл и о том, что эффективность моих волкодавов против этого монстра оказалась очень низкой. А значит, сейчас мне нужно очень хорошо подумать над тем, что я смогу сделать для того, чтобы усилить собственные позиции. В первую очередь мне нужно создать оружие против этих монстров. Учитывая наличие у них в виде защиты своеобразных силовых полей, я заранее понимал, что в данном случае есть проблема. «Даже энергетические плетения энергии Дао, которые я мог против них применить, в данной ситуации сыграют против меня самого». «Подождите, И если эти плетения не действуют на данных существ прямо, то, может быть, мне их надо применить опосредованно?» Задумчиво вздохнул я, внезапно вспомнив о том, как читал в какой-то книге о том, что во время сражения с неуязвимым противником Его оппонент перестал тратить силы на попытку пробить защиту своего врага и начал бить по округе, по сути, сначала осыпая противника ударами со всех возможных сторон, вроде осколков взорвавшихся камней или кусков земли, выбитой взрывом. А потом даже добился того, что его противник начал банально спотыкаться в этих самых ямах, в результате чего терял равновесие, и в конце концов все же попался в ловушку» ставшую для него смертельной. Может быть, и мне надо именно так поступать, когда я буду бороться с этими тварями. Банально стараться наносить удары по этим разумным, всего лишь старательно долбя мощными взрывающимися плетениями по округе. Тогда этот монстр будет осыпаться не одним каким-нибудь ударом с моей стороны, а десятками и со всех сторон сразу, что в конце концов явно сыграет против него заставив оказаться в весьма уязвимом положении. «А что?» «Вариант!» Однако сам факт того, что мои волкодавы оказались слабы против таких существ, заставлял меня больше думать о том, что их необходимо усилить. Найти способ их чем-то вооружить и сделать более эффективными. Именно этим вопросом я и озадачу жука, так как в данной ситуации больше я не хотел соваться в это место, не имея уверенности в собственной защите». — Ведь это мне еще повезло, что я столкнулся только с одним измененным Ракшас. — А что было бы, если бы таких тварей было бы как минимум две, а то и больше? — Думаю, что из этого леса тогда бы не только я не вернулся, но и все волкодавы тоже там остались бы в качестве трофеев этих изменившихся монстров. — Нет, я, конечно, уже давно знал о том, что Ракшас были сами по себе монстрами. Ввиду своего собственного воспитания а также и обычного подхода к решению вопросов в отношении представителей других рас. Вот только здесь вся эта мерзость буквально вылезла наружу и, как результат, превратила их в довольно опасных существ. Раньше я думал, что именно та самая огромная древняя демоническая скалопендра, которая вырвалась из пределов леса демонов и уничтожила, буквально проходя мимо целый лагерь представителей сект, поблизости от приграничного городка империи, являлась достаточно опасным чудовищем. Теперь-то я понимал, что если бы эта самая скалопендра столкнулась бы с подобным монстром, то явно проиграла бы. Конечно, я понимал, что таких монстров может быть как минимум несколько, хотя вполне возможно и такое, что они перебили друг друга, и это было бы просто превосходно однако будем исходить из самых плохих предпочтений и догадок. Поэтому спешить я и не буду, пока Жук не доработает систему модификации волкодавов. Посмотрим на то, что у него получится. Если будет нужно, то я сам постараюсь добавить еще пару костей духа. Кстати, из трупа этого чудовища я достал аж четыре кости духа, причем все они были как минимум пятого ранга. И, по сути, если попытаться их внедрить в одно живое существо, то можно было бы получить весьма опасное чудовище, так как я заранее понимал, что эти артефакты буквально целиком были пронизаны и даже созданы демонической энергией этого места. Так что можно понять, что из себя они представляют именно концентрированную субстанцию этих самых энергетических сущностей. И если хотя бы одну такую кость духа внедрить в какого-нибудь человека, то из него может получиться весьма опасный монстр, и вполне может быть, что даже не подконтрольно никому, в том числе и мне самому. Уже только из-за этого мне заранее следует быть настороже с такими экспериментами. Естественно, что пока я не изучил подобные артефакты, продавать ничего из подобного я не собираюсь, так же, как и ядро зверя. Что-то мне подсказывает, что такое ядро зверя, не имеющее природной основы, как у той же демонической скалопендры, напавшей когда-то на лагерь двух сект, может преподнести весьма неприятный сюрприз. Или во время изготовления самой пилюли для укрепления и роста ядра, или же уже потом, когда кто-нибудь захочет принять подобный весьма своеобразный препарат, чтобы усилить собственные возможности. Так что, заранее понимая все это, я и решил, что немного терпения в данном случае ничего не изменит. Если мои подозрения верны, то можно понять, что эти измененные ракшаз были в этом лесу отнюдь не одну тысячу лет. А значит, потерпят еще немного. Но я все равно до них доберусь, ведь мне все же нужно попытаться узнать то, что именно эти существа могли здесь искать. Зная хотя бы по тем рассказам, что мне удалось как-то услышать в том же самом лавовом храме, я уже понимал, что просто так ради каких-то исследований они бы в такую местность явно не сунулись бы. И именно исходя из всего этого, я понимаю, что они искали какое-то оружие или артефакты, которые могли бы предоставить им невероятную силу, и что они могли искать там, в этом проклятом месте... Только источник демонических энергий. Другого варианта я тут просто не вижу. Ведь и сам прекрасно понимаю, что если есть такая зона и не в одном месте, то что-то явно проецирует эту энергию. Да, согласно легендам местных жителей, когда-то очень давно на территории этого мира разразилась жуткая война между богами и демонами. Демоны тогда проиграли, но у них был король или император. Это не суть важно. Главное, что среди них было какое-то сверхмогущественное существо, приближающееся по своим силам к могущественным сущностям вроде божественных, которое погибло в той войне, в одном из таких мест. Что и породило по легендам всех этих монстров. Именно это существо и вело всех демонов за собой, пытаясь полностью поработить этот мир. И я не оговорился... Они пытались именно поработить мир, а никак не уничтожить. Ведь этот демонический король не был идиотом. И он сам понимал, что ему нужны рабы, которые будут работать на демонов, а также приносить им пользу в виде различных жертвоприношений. И если всех людей просто уничтожить, то кого демоны потом будут приносить в жертву ради собственных амбиций? Сами себя, что ли? Так не бывает. Ведь, учитывая долголетие демонов, а также и очень слабую рождаемость у чистокровных представителей этой расы, что я узнал из архива «Секта единения», они очень быстро уничтожат сами себя, пытаясь возвыситься за счет других. А значит, им нужен источник подобных сил, который они смогут постоянно использовать, и этот источник будет достаточно быстро восполняться. Представители человеческой расы, хоть и живут не сильно долго но очень быстро плодятся. Поэтому у демонов есть возможность легко получить то, что им нужно. Да, у человека меньше сил нужного порядка, чем у тех же демонов. Однако там, где нужно будет принести одного демона в жертву, нужно будет принести в жертву сотню, а то и тысячу простых людей. Да и не совсем простых тоже вполне можно будет приносить в жертву. Их как раз-таки у представителей человеческой расы будет достаточно много для подобного. Если же таких рабов с самого младенчата воспитать как положено, то они даже с радостью будут отдавать собственную жизнь во славу своих хозяев, и все демоны получат то, что им нужно. Этот факт, который надо учитывать всегда. Те демоны, что появлялись уже потом, после гибели этого демонического короля, по сути, были слабыми его копиями, и чаще всего они хотели банально уничтожить представителей людей хотя очень часто сами были выходцами из представителей человеческой расы, просто попавшими под определенное воздействие и изменившее себя каким-либо образом. Типичным тому примером был нынешний глава секты Черной Змеи. Про этого разумного я тоже достаточно много узнал от его прихлебателей, попадавших ко мне в руки. Они там вообще говорили о том, что он может по своей силе уже сейчас быть приравненным к зародышу божественной сущности. Но тут есть нюансы. Почему это существо, заранее зная о том, что ни в одной из сект нет представителей подобной силы, до сих пор не заявило о себе в открытую? Ведь, по сути, противопоставить-то ему в данном случае было бы просто некому. Все только из-за того, что секты сейчас между собой старательно передрались. И этим можно было воспользоваться. Но он этого не стал делать. И что из этого следует? А из этого следует только один ответ. Он очень хорошо маскируется. Чтобы его же собственные прихлебатели не начали задаваться вопросом о том, почему бы им не занять его место, он старательно изображает перед ними могущество. Это вполне можно сделать, если знать, как раздувать собственную ауру и оперировать ею. Но долго так невозможно будет делать. И тут как раз-таки очень хорошо во всю эту схему ложился тот факт, что данный полудемон-получеловек старательно держался от всех на расстоянии. Просто провел короткое совещание, после чего всех выгнал прочь. Если бы кто-то был бы рядом с ним практически постоянно, то такой он мог бы рано или поздно все же задаться вопросом о том, кому они вообще верят и кому служат. Ведь если бы его аура дала бы подобный сбой, резко уменьшившись и показав свое в настоящее состояние, то этого разумного постарались бы уничтожить даже те, кто ему служит. Таковы у них правила. Править должен сильнейший, а если его силу подвергают сомнению, то такому разумному не место у власти.